Глава 14. Что? Не поверил своим ушам наследный принц. Рот Лакшти будет жить, ровно повторил император. Наследник трона стиснул зубы и глубоко вздохнул. Лепнуть сейчас что-нибудь в духе отец ты в своем уме было бы уже перебором. Несмотря на определенные вещи, которые наследнику не нравилось в убеждениях отца, политикам тот был опытным и крайне жестким. Внезапное милосердие это не про него. Тебе нужна еще одна попытка переворота, приподнял бровь наследный принц. Ты лучше подумай, как ее избежать, насмешливо парировал император. Наследник трона нахмурился. Раз отец так говорит, значит решение есть. И он теперь не успокоится, пока не вытащит его и сына. Наследника с детства гоняли по подобным задачкам, и он прекрасно помнил, что нерешаемых среди них не было. Глава рода Лакшти подписал себе смертный приговор, это не обсуждается. Холодно бросил подсказку император. «И наследник рода Лакшти тоже», — добавил наследник. «Не уверен», — задумчиво покачал головой император, — «он древний маг». И что? фыркнул наследник. Мы уже убедились, что древние маги возрождаются, причем в других родах. Но могут и в этом же роду, напомнил император. И условия возрождения мы не знаем, а чужаки знают. Думаешь, наследник Лакшти не подстрахуется и не озвучит родичам условия своего возрождения, в случае чего? Мы можем получить того же древнего мага Лакшти только в другом теле, задумался наследный принц. И крайне злющего при этом! Император поощрительно кивнул. «Власть в своем родон вернет себе быстро», — продолжил наследный принц. «И мы ничего не выиграем от замены его тела, если, конечно, чужак не успеет возродиться в другом роду». «В древнем роду», — поправил его император. «А там тоже хороших вариантов мало. Или ты хочешь видеть древнего мага у Махападма, например?» Наследник содрогнулся. Этих пауков так или иначе опасалась вся страна. Вроде явных врагов у Махападма нет и никогда не было. Но их вкрадчивые методы почти всегда вызывали определенную долю отвращения. «Я бы не отказался от древнего мага Кишори», — слегка улыбнулся наследный принц. «Уж в роду главы СБ оппозиционно настроенных аристократов точно нет». Про свой род ни император, ни наследник трона по молчаливому согласию даже не упоминали. Выгода выгодой. Но отправить на смерть своего ребенка никто в роду не согласился бы. И никакой приказ главы рода в этом вопросе не помог бы. «О да, Кишори — это был бы идеальный вариант», — кивнул император. «Но статистика не на нашей стороне. Среди древних родов имперцев раз-два и общался, и даже из них однозначно преданных нам всего половина». «Тогда давай вернемся к Лакшти», — вздохнул наследник трона. «Глава рода уже фактически мертв, имперского статуса они лишатся, перспектив заиметь обширные родовые земли на границе, как следствие, тоже. Во главе свободного рода Лакшти встанет древний маг», — император молча кивнул, подтверждая выводы сына. «Отец я не понимаю», — сдался тот. «Озлобленный и ослабленный свободный род с подмоченной репутацией однозначно затаит зло». «Не через век, так через два они вновь наберут силу и влияние и повторят свою попытку занять трон». «Но это же просто!» — снисходительно улыбнулся император. «Значит, они не должны остаться свободным родом только и всего». «Клан?» — удивился наследник. «Клан!» — кивнул император. «Самому Лакшти я клан не дам, конечно. Пусть вступает в любой имеющийся клан в стране». Наследный принц задумался. Кланы не имеют права участвовать в политике государства, и они действительно не соперники императорскому роду и никогда ими не были. Однако эту традицию нарушил он сам, когда взял с собой главу клана Раджат на переговоры с Непалом. «Запутался», — хмыкнул император, глядя на метание сына. «Про Раджат думаешь?» «Да». «А разве он лезет во внутреннюю политику?» — поинтересовался император. Ты привлек его к дипломатической деятельности за пределами страны, и это был хороший способ показать твое отношение к кланам. Однако это внешняя деятельность. Будь иначе, я сразу остановил бы тебя. Наследный принц бросил на отца вопросительный взгляд. Для любого внешнего игрока клан — это всего лишь лицо страны, — пояснил император. Он прежде всего индейец, и только потом клан. И так с любой страной. Я слышал, конечно, шепотки о том, что неплохо бы создать институт международных кланов, но этого никогда не будет. Признать на международном уровне клан — это опасно близко к тому, чтобы признать новое отдельное государство. Ни одному здравомыслящему правителю это в голову не придет. Раджаты в ситуации с Лакшти выступил на нашей стороне, — напомнил наследник. — Как и полагается любому клану, — пожал плечами император. Кланы были и остаются военным резервом страны, а страна — это мы, императорский род в первую очередь. К тому же, не забывая первыми, войну с кланом Раджат начали Лакшти, и это тоже незаконно, в общем-то. «То есть ты хочешь сказать, что в качестве члена клана Лакшти будут не опасны?» — уточнил наследный принц. «Да», — уверенно кивнул император. «Ты сам подумай, кто вообще захочет брать к себе опальный род с уничтоженной репутацией?» «Особенно, если мы во всеуслышание заявим, что вступление в клан для рода Лакшти — единственный способ выжить. Да его такими кабальными условиями в клане повяжут, что они даже выйти из клана не смогут еще как минимум несколько столетий». «Мелкие и средние кланы отпадают сразу», — ответил наследник. «Остаются те, кто потянет подобные репутационные потери. И те, кто при этом сможет обуздать древнего мага». «Великие кланы», — вновь кивнул император. «И то не все». К Юнцам Мехта вечный рот лакшти сам не пойдет. Махападма, как их извечный противник, тоже отпадает. Харибхада чересчур осторожный они и звать о себе лакшти не будут. Остаются Ситхард, Джуоти, Даянеш и Тикту. Ты забываешь о непризнанных великих и о Раджат. «Раджат их не возьмет», — отмахнулся император. «Парень слишком трепетно относится к своему клану. Да и с Дхармотара Лакшти никогда не ладили. К тому же еще недавно Раджат сам был на ножах с наследником Лакшти. На Раджи уже слишком много получили от Раджат, они тоже не станут связываться с Лакшти». «Алару», — предложил наследный принц. «Если Ситхард не примет Лакшти сам, его союзники вполне могут взять это на себя». «Алару от Сидхарт получили не меньше, чем на Раджи от Раджат», — покачал головой император. «Если Сидхарт не возьмет Лакшти, то и Алару их не возьмет. «Тогда уж Пангетсу скорее!» «То есть у Лакшти всего пять вариантов», — сделал вывод наследный принц. И ни с одним из этих кланов Лакшти никогда не были особенно близки, кроме Сидхарт, пожалуй. «Только как-то подозрительно быстро союз Лакшти и Сидхарт развалился, не находишь?» — хмыкнул император. Наследный принц неопределенно покачал головой. Пожалуй, отец прав, любой из этих кланов выставит Лакшти не самые приятные условия. И на какое-то время это действительно сдержит амбициозность рода Лакшти. Но вот только в целом эта проблема не решит. Через пару столетий Лакшти вполне могут выйти из клана и попробовать снова захватить трон. Перекладывать эту проблему на своих потомков наследному принцу не хотелось. Я бы все же предпочел уничтожить рот Лакшти, произнес он. Полностью, приподнял брови император. Рот, в котором только что был маг девятого ранга. Рот, в котором есть древний маг. Вечный рот, в конце концов. Ты хочешь лишить страну такой сильной крови? Оставить только совсем детей. Чуть сдал назад наследник трона. И получить в теле одного из них все того же злющего чужака. Насмешливо напомнил император. Да тут ты сплюнул наследник. «Я прорежу верхушку рода Лакшти», — сообщил император. «Глава рода и все старейшины станут их ценой за выживание рода. Зря они Уриана на площадь отправили. Именно его я бы сейчас пощадил». «Он, конечно, был уже глубоким стариком, но без мага девятого ранга их совсем сожрут. Поверь мне, чужаку станет не до политических игр, ему бы сохранить хоть что-то. А дальше все зависит от тебя». Сможешь укрепить позицию нашего рода, никто больше не поднимет голову. Нет сейчас в стране второго лидера уровня нынешнего главы рода Лакшти. Наследный принц склонил голову, принимая волю отца. Но он не просто все еще император. За его спиной огромный опыт этого не отнять. И он прав, это сейчас лидера нет. А за те столетия, что Лакшти будут заняты выживанием, может и появиться. И, вполне вероятно, проблемы его потомков станут уже далеко не Лакшти. «На то мы порешим!» — подвёл итог император. Церемония награждения проводилась на следующий день. Вызовы приглашения были разосланы буквально за три дня до этой даты, но в такое время оно и понятно. Какие могут быть неотложные дела у глав, родов и кланов сразу после смуты? Все расписания встреч давно отправились в корзину, а новые договоренности вряд ли успели образоваться. Император разослал приглашение сразу же, как вернулся во дворец. Лимиты гостей были слегка ужаты, по два человека от клана, по одному от свободных и имперских родов. Но это было понятно. Это не прием, это исключительно официальное мероприятие. Хотя, как объяснил мне глава рода Дхарматара, которого я взял с собой, после завершения церемонии гости, как правило, выходят в парк при Императорском дворце и еще на какое-то время остаются там. Ни еды, ни напитков на этом неофициальном приеме не предусмотрено, но пары часов общения обычно всем хватает. На этот раз я впервые увидел парадный тронный зал. Император сидел на возвышении в роскошном кресле, вызванные для награждения или наказания гости стояли внизу а просто приглашенные оккупировали широченные ложи-балкона на уровне примерно второго этажа. Мы из разумеется, попали вниз, в партер фактически. Народу внизу хватало. Я выхватил взглядом глав нескольких великих кланов, сильнейших магов страны, имперцев и так далее. Вряд ли их всех будут награждать, кланы-то официально не участвовали в столичных событиях, но всю элиту император собрал поблизости от себя. На балконах знакомых мне лиц было раз-два и обчёлся. Да и, судя по одежде, там были в основном представители небольших и небогатых родов. А вот настроение аристократов в портере меня настораживало. Понятно, что повода для веселья сейчас не имелось, но даже дежурных улыбок почти не было видно. Только холодная сдержанная вежливость и явно читаемый негатив при взглядах на императора. На него, кстати, многие вообще старались не смотреть. Сосредоточились на, тихих... сосредоточились на тихих приветствиях соседей и необязательных разговорах между собой. Я бросил вопросительный взгляд на главу рода Дхармотара. Может, он мне что-то не рассказал? Как-то я не ожидал настолько всеобщего осуждения в адрес императора. Дхармотар многозначительно улыбнулся и едва заметно кивнул в сторону трона. Глянув туда, я понял, что этого и сам император не ожидал. Он сидел на своем троне и мрачно скользил взглядом по залу. Ему даже приветственно кивнуть было некому, потому что на него никто не смотрел. Парадные часы над троном пробили 6 вечера. Время начала церемонии. Разговоры стихли, аристократы развернулись лицом к трону. Я не помнил толком этикет подобных деловых приемов, но даже мне показалось, что в этот момент уместно было бы какое-то общее приветствие, вроде легких поклонов или склоненных голов. Вроде как аристократы внимают своему правителю. Аристократы даже не шелохнулись. Император подождал еще несколько секунд и встал с трона. Я собрал вас всех здесь сегодня, ровно начал император. Чтобы подвести итоги, перевернуть очередную черную страницу в истории нашей страны. Приветствие он тоже опустил, что характерно. Аристократы едва заметно оживились, на некоторых лицах мелькнула заинтересованность. Император не сдался, его негласное противостояние с аристократами, по его мнению, только начинается. А значит, часть решения императора должна быть неожиданной и очень приятной для аристократов иначе шансов у него не было бы, и он не мог этого не понимать. Дураком император никогда не был. «Время времена смуты, продолжал император, всегда ярко характеризуют людей. А да, раздался тихий ехидный голос где-то рядом со мной. Даже так, я с изумлением повернул голову на звук, но не увидел, кто конкретно это сказал. А ситуация-то оказывается куда более взрывоопасная, чем я предполагал. Испытанием для императора была вовсе не смута. Настоящая проверка похоже. Императору еще только предстоит. Прямо сейчас.